«Проигрыш! Вы были с ним любовники, и ты признаешь, если да, Мориси – эльзасский кузен?» Никто, абсолютно никто, способный сделать в этом какой-либо подлинный выбор, не предпочел бы проводить воскресное утро в муниципальном жилом районе юго-восточного Лондона. Когда проснешься утром и уставишься на мокрое пятно на потолке спальни, В уме сквозит краткое видение всех красивых мест на свете. Разных мест, где мог бы оказаться, и понимаешь, что кто-то где-то серьезно обсчитался. Сияет солнце, погоже, хрусткое, ветренное утро. У тебя два варианта. Либо лежишь в постели весь день и стараешься забыть, где ты, либо встаешь и выходишь наружу. Неважно, куда. Куда-нибудь, где будет не так самоубийственно уныло. Такие мысли, должно быть, приходили в голову людям по всему району. Во всех до единой квартирах жильцы наверняка планировали побег. Могло бы показаться ей-ей, что из поместья Херберта каждое воскресное утро должен случаться массовый исход. Улицы запруживают отчаявшиеся мужчины, женщины и дети в едином порыве, устремившиеся к свободе. Но такого не происходит. Никто не шевелится. Все сидят по местам. Знаете почему? Потому что автобусы, не ходят, вот почему. Не то, чтобы они должны были ходить, конечно. Где-то, вероятно, спрятанное в каком-нибудь давно забытом склепе или архиве должно храниться расписание, сообщающее, когда и куда должны ходить эти автобусы. На стенке автобусной остановки даже есть небольшая панель, где это расписание должно вывешиваться, хотя его там никогда нет. Думаю, Управление лондонского транспорта специально нанимает вандалов срывать эти расписания всего через несколько секунд после того, как их вывешивают, чтобы у людей не было ни малейшего представления о том, когда должны ходить автобусы. И они бы не могли никому пожаловаться, что те никогда не приезжают. Стоять на автобусной остановке воскресным утром — все равно, что ходить в церковь. Акт веры — выражение иррациональной убежденности в том, чего от всей души хочешь, чтобы оно существовало. Хоть никогда и не видел этого своими глазами. Вначалу ты на остановке один. Выделил на поездку несколько часов и ощущаешь в себе глупый оптимизм. Насвистываешь песенку. Проходит двадцать минут. И тут появляется автобус, но он идет в парк. Ну, ничего, еще не вечер. К тебе на остановке присоединяется старик. Спрашивает, долго ли ждешь? Минут двадцать, отвечаешь ты. Он кивает и закуривает. Ты принимаешься сочинять анаграммы слов из рекламы, вывешенной через дорогу. Считаешь все окна в многоквартирном доме справа. Проходит еще двадцать минут, и в тебе зарождается нетерпение. Ступня твоя начинает самопроизвольно притоптывать. Старик докурил, сдался и исчез. Ноги начинают ныть, и ты беспокойно переминаешься с одной на другую. Сразу за спиной какая-то ловчонка, и хозяин ее, киприот, Стоит в дверях, глядя на тебя с раздражающей, блаженной, знающей улыбкой на лице. Улыбается он, потому что ему известно. Ты тоже это знаешь. Только сам себе не проговариваешь, что испытание твое только началось. Проходит еще время. Ты уже перестал насвистывать, анаграммы исчерпались. Поглядываешь на часы так часто, что уже знаешь, сколько времени они тебе сообщат. До секунды. На остановку приходят еще люди. Некоторые бросают ждать через несколько минут и идут дальше, но теперь, как бы ты с ним ни боролся, у тебя внутри начинает подниматься гулкое, слезливое отчаяние. Мимо проходит старая, очень старая женщина, что-то бормоча себе под нос и толкая тележку, набитую грязным бельем. Ее ты ненавидишь. Ненавидишь ты ее из-за того, что знаешь. Ее ты увидишь снова». Хоть и движется она со скоростью мили в столетие, тебе известно, что она успеет дойти до прачечной, выстирать три загрузки белья, зайти к сестре на воскресный обед, все съесть, вымыть посуду, посмотреть весь недельный комплект серий истенцев и пешком вернуться домой еще до того, как появится первый автобус. Начинаешь думать обо всем, что мог бы сделать за все время, пока ждал автобуса. Принимаешься складывать все часы своей жизни, проведенные в ожидании автобусов, которые никогда не приходят. Вся жалкая история человечества, весь каталог человеческих мук и страдания вдруг, похоже, кристаллизуется в этой тщетной деятельности. От такого хочется расплакаться. Вот уже на остановке собралась довольно большая толпа. Люди сидят на мостовой, дрожа, уронив головы на руки. Женщины кормят грудью младенцев, маленькие дети воют их, нычут, носятся повсюду, как оглашенные, как будто здесь лагерь беженцев. А тебе внезапно невероятно хочется есть. Ловчонка-киприота у тебя за спиной еще открыта. И ты себя спрашиваешь, не следует ли тебе явить милосердие, потому что тебе совершенно по силам прекратить страдания всех этих людей. Потому что стоит лишь зайти в эту ловчонку всего на полминуты, купить шоколадный батончик как из-за угла тут же появится автобус. А когда ты выйдешь наружу, он уже уедет. В уме ты ничуть в этом не сомневаешься. Но в то же время не можешь не задаваться вопросом, не следует ли все же рискнуть. При условии, что автобус появится не сразу после того, как зайдешь в лавку, но именно в тот момент, когда протянешь деньги лавочнику, успеешь ли забрать сдачу, выбежать и вскочить в автобус. Стоит попробовать. И ты заходишь внутрь. Выбираешь шоколадный батончик, а хозяин киприот ушел обедать и оставил в лавке приглядывать за кассой своего восьмилетнего сына, и ты ему протягиваешь монету в пятьдесят пенсов и тревожно выглядываешь в окно. И автобус пришел, а маленький киприот чешет в затылке, потому что ни малейшего понятия не имеет, как вычесть двадцать четыре из 50, и ты кричишь «двадцать шесть!» «Двадцать шесть!» А он открывает кассу, но в ней нет ни десяти, ни двадцати пенсовых монет. И он принимается медленно отсчитывать сдачу медью. И ты смотришь в окно, и видишь, как в автобус уже садится последний человек. И ты кричишь «Не надо сдачи, пацан! Не надо!» И выбегаешь наружу ровно в тот миг, когда автобус отъезжает. И водитель тебя видит, но не останавливается, потому что он полный и совершенный сволочь. Далее следует вот что. Краткий выплеск истерического хохота, а за ним — нисхождение странного, неколебимого спокойствия. После того, как толпа народу села в автобус, здесь смертельно тихо и по дорогам уже никто ни в каком виде не ездит. Смотришь на часы, но смысла в них для тебя уже никакого нет, потому что ты уже перешел на иной план временного сознания, где нормальное земное время не имеет значения. Ты безмятежен и доволен. Начинаешь осознавать, что приезд другого автобуса нежеланен, поскольку он разрушит чары этой новой прелестной эйфории. От мысли провести остаток жизни на этой автобусной остановке тебя наполняет благожелательное безразличие. Ждать здесь теперь видится богатым и удовлетворяющим опытом, потому что ожидание научило тебя такому философскому отстранению, какому позавидуют многие великие. Ты сейчас властитель героической силы духа, отчего сэр Томас Мор в день своей казни смотрится жалким и вздорным. Рядом с твоим стоицизмом Сократ с цикутой, поднесенный к губам, выглядит плаксивым невротиком. Такое чувство, что на всей земле ничто не способно больше тебе навредить. И тут что-то возникает из угла, направляется к тебе. Это такси. Светится его желтый огонек. Даже не потрудившись проверить, хватит ли на проезд, ты его останавливаешь и прыгаешь внутрь. «Прости, что опоздал», — сказал я смущенно, кивнув Честеру. Не сразу удалось поймать автобус. Хэрри, Мартин, Джейк и Честер сидели вокруг маленького стола возле стойки бара. Особой радости ни в ком не читалось. У Джейка на коленях лежала раскрытая книга. «Все в порядке», — сказал Честер. «Никого не подвел». Он улыбнулся мне, поправил кепку на голове и отхлебнул пиво. «Я тогда схожу, возьму себе что-нибудь выпить», — сказал я, «раз у вас уже есть». В баре меня обслужила женщина, довольно новенькая в белом козле. Раньше я видел ее от силы два-три раза, И хотя в одном из тех случаев мы с ней даже немножко поболтали, я не был уверен, что она меня помнит. Но, как выяснилось, помнила. У нее были длинные, густые каштановые волосы и шотландский акцент, а голос мягкий и спокойный, глаза тоже такие. Мне не хотелось себе признаваться, но меня она очень привлекла. Я не мог понять, как ее занесло в такое место, напитки наливать. Половину времени она казалась рассеянной, ум занят чем-то совсем другим. Я с большинством клиентов даже не разговаривала, отчего было вдвойне странно, что заговорила со мной. Сегодня я решился выяснить, как ее зовут. «Это опять я», — сказал я, не в силах придумать остроумные начала беседы. «О, здрасте. Бекс, так?» «Верно». Она принесла бутылку с холодного подноса. «Сегодня, значит, группы не будет?» «Опоздали. Они поиграли всего минут сорок. Не очень хорошие». У белого козла была политика давать новым группам выступить в районе обеда по воскресеньям. И фактория Аляски вообще-то поиграла там разок. Играли мы тоже минут сорок и тоже были не очень хороши. Я был рад, что это случилось еще до нее. — Вы друг Честера? — спросила она. — Верно. А вы его знаете? — Я его узнаю. Он сюда все время ходит. Иногда бывает в странном обществе. Всякие подозрительные типы. Честер — наш директор. — О, так вы тоже музыкант? — Да, я вообще-то пианист. Большим пальцем откнул в сторону остальных. — Мы этим для смеху занимаемся. — Что-то не особо они смеются, — сказала она, поглядев на них. — Ну, у нас сейчас некоторый кризис. Понимаете, застой ну, такой вот. Жалость какая. Я пожал плечами. — Кое-какая смена личного состава, и справимся. Нам нужны... «Новый гитарист и новый барабанщик». Она передала мне пиво. «И еще, может, новый певец». «Угу». После чего она добавила, как бы между прочим, «Я немного пою». «Правда?» «Ну, раньше пела. И до сих пор время от времени». «А что именно?» М -м, «Всякое». «Ясно. Я понаблюдал за ней, все более завороженно, пока она отсчитывала мне сдачу». — Как вас зовут? — Карла. — Карла через К. — А я Уильям. Будем знакомы, Уильям. Она сунула мелочь мне в руку. — А сейчас с кем-нибудь поете? С группой или как-то? — Не, ничего такого. Я попробовал вообразить, как она поет. Может, у нее голос хрипловатый, отдает дымными кафе и печальными чувственными балладами тридцатых-сороковых а, может, яркий и ясный, как ручеек в Шотландии, и она поет, скорее, народные песни, крепкие мелодии ее родины. — А вы откуда? — спросил я. — Смало, — ответила она. — Первоначально. Но мы переехали на континент, когда я была еще маленькой. На острове я уже много лет не была. Я вдохнул поглубже и сказал. — Слушайте, может, нам как-нибудь вместе собраться и песенок попробовать? Слова эти звучали пошловато, не успел я договорить. Я бы вам подыграл. По-моему, вашим друзьям уже не имется, сказала Карла. Я проследил за ее взглядом. Все они пялились на нас. Хэри показал мне глазами «иди сюда». Я подошел, а Карла принялась обслуживать другого клиента. Честер сказал, ты бы не мог уделить нам немножко своего времени, или ты слишком занят прибалтыванием женщин. Я просто брал себе выпить. «Нам нужно серьезно поговорить», — сказал Мартин. В тот день он был в пабе единственным в галстуке. «О чем?» «О группе». «Похоже, все пришли к единому мнению», — сказал Хэри, — «что мы начали как-то пробуксовывать». Все это сидение за столом и обсуждение чего-то настолько тривиального вдруг показалось смешным до нелепости. У одной стены стояла фортепиано, и меня охватило необоримое желание подойти и что-нибудь на нем сыграть, лишь бы подальше от них всех. Но я остался сидеть. «Честер тут говорил», — продолжал Хэри, — «что нам нужно сделать две вещи. Первое — вырваться на винил. Нам нужно заинтересовать записывающую компанию, поэтому крайне важно, чтобы во вторник мы записали хорошую демку». «Отлично», — сказал я, зевнув. Я думал о том, как славно будет аккомпанировать Карли, поющий мой забавный Валентин. Пусть она ведет мелодию, а я стану заполнять ее богатыми гармониями, постоянно удивляя ее неожиданными сменами и вариациями. Ей будет приятно. — Второе, — сказал Хэри, — нам нужно улучшить живое исполнение. Публика в последний раз была так агрессивна, потому что у нас нет авторитета. Мы ими не завладели. — Да ладно, — сказал я. — В последний раз беда была в том, что мы играли толпе психопатов и убийц с дрелями. Гитлеру тоже было бы непросто подавить такую компанию авторитетом. — Хэри просто пытается сказать, — сказал Честер, — что нужно серьезнее подумать о том, как вы себя ставите. Повисла пауза. — И что же именно это означает? — спросил я. — Мы тут с подумали, — сказал Мартин, — и считаем, что тебе нужно на сцене стоять. — Что? — Табуретка, на которой ты сидишь, когда играешь на клавишных, — сказал Хэри. Ее быть не должно. — Ушам своим не верю, — сказал я. — Наша публика состоит из лондонского отделения клуба поклонников Майера Хиндли, и вы считаете, что они обалдеют и перестанут бузить, если я встану со стульчика? — Мы не только про последний раз говорим. Это вопрос всей ну, концепции группы. — Дело в отношении, — сказал Мартин, — и динамики. — Ну, простите мне мою наивность, — сказал я, — но я всегда считал, что дело в музыке. — С музыкой все прекрасно, — сказал Мартин. — Все на месте у нас с музыкой. Мы тут говорим об уровнях глаз. — Если встану, я на педали жать не смогу. — А мы оба стоим, — сказал Хэри, и нам как-то удается жать на педали. — Простите, но для меня все это как-то слишком уж невероятно. В смысле, дальше что? Вы меня попросите клавишные на шее носить, словно я мороженым торгую? — Мы просто хотим, чтобы ты встал. Вот и все. — Считаете, Владимиру Ашкинази нужно вставать, когда он играет лунную сонату, чтобы заявить о своем авторитете? — Тут другое, — сказал Джейк. Классический пианист себя предъявляет набором вполне отчетливых сигналов. Например, костюмом, который носит, как он ходит по сцене и садится. Тут весь вопрос в семиотике. — Ты на чьей стороне? — спросил я. — Вообще-то на твоей. Остальные удивленно возрились на него. — Ну, я считаю, что Биллу и дальше надо сидеть. Иначе это нарушит баланс. В данный момент у нас двое стоят, а двое сидят. Это сообщает устойчивости и равновесие. Нах — Нахуй! равновесие», — сказал Мартин. «Думаем в футах и дюймах». Я встал. Это полная билиберда. «Уильям, сядь ради всего святого», — рявкнул Хэри. «Мне казалось, вам хочется, чтобы я стоял. Я хочу, чтобы ты стоял сейчас и сидел на сцене. То, -то, -то, -то есть, наоборот, сидел сейчас и стоял на сцене». «Спокойнее, ребята, а?» — сказал Честер. Выходите из себя смысла нет». «Так почему тогда вы не возьмете себе клавишника ростом повыше и вся недолга?» — В этом нет ничего личного, Билл. Мы ценим твой вклад в группу, сам же знаешь. Я вздохнул. — Кому-нибудь еще взять выпить? Выяснилось, что выпить еще нужно всем, кроме меня. Я спросил лишь потому, что мне хотелось подойти к бару и еще поговорить с Карлой. Но даже это мне не удалось. Честер и Хэри настойчиво предложили заплатить за всех. Пока их не было, я с оставшейся парочкой не разговаривал, а пошел и сел за пианино. К моему удивлению, оно оказалось незапертым. Музыкального автомата в пабе не было, а разговаривали все до того громко, что я смог тихонько поиграть так, чтобы никто не заметил. Я сыграл первые восемь тактов Тауэрского холма дважды, и палец мой упокоился на последней ноте, в высоком ми -бемоле. Все равно дальше продвинуться не удавалось. Но теперь что-то во мне припомнило гармонию, которую я когда-то слышал. Минорный септаккорд, где мелодия начинается на кварту выше тоники. В таком случае ми бемоль нам даст минорный септаккорд си бемоль. Я попробовал? Звучало мило. Мелодическая фигура вышла сама собой. Гармонизировать это было легко. Нужно всего лишь во второй половине такта понизить квинту. Меня никогда не переставало восхищать, что аккорд можно изменить всего лишь одним полутоном — и тем самым добиться совершенно иного воздействия. Этот ритмико-мелодический элемент покоится будет, разумеется, на чистом до, а септаккорд для бемоль мажор нужно держать весь такт. Это чистое до, к тому же, дало мне подсказку для следующей вариации. Повторение двух предыдущих тактов только на малую терцию ниже, и септаккорд до заменен на секунда-корд. Рисунок мелодии, к тому же, в широком смысле оставался тот же, поэтому вся четырехтактная последовательность теперь игралась так. Мне эта пьеса уже начинала нравиться. Не потому что хоть сколько-нибудь было оригинальной или чем-то особенной технически, а потому что очень ясно начинала выражать мои чувства к Мэдалин. Интересно, — подумал я, — надо ли будет ей сыграть это, когда закончу, и объяснить, что сочинялась пьеса, пока я думал о ней. Быть может, тогда она поймет всю мою неудовлетворенность, напряжение и томление поблизости с ней. Но для Мэдалин я давно уже не играл. После первой встречи, когда нас с ней свела музыка, я предполагал, что так тому всегда и быть что это навеки область взаимопонимания между нами. Как оказалось, я был наивен. Стоило мне заиграть в доме у миссис Гордон впервые, когда Мэдалин разрешила мне туда зайти. Она вбежала в комнату и велела мне прекратить. Вдруг старуха проснется. А рояль был, между прочим, прелестным Бехштейном. — Что такое? — спросил я. — Тебе разве не понравилось то, что я играл? — Она спит. Ты ее разбудишь. Вечерела. Близился конец яркого летнего дня. Я приехал прямо из музыкальной лавки, и с меня только начинал сходить запах сити. Я не мог поверить своей удаче провести вечер в таком приятном районе города с такой прелестной женщиной в таком красивом доме. На стенах в каждой комнате висели громадные полотна маслом, семейные портреты, как сказала мне Медлин, и тяжелые красные бархатные драпировки. Стояла мебель эпохи регенства. Великолепные мраморные камины, увенчанные зеркалами в позолоченных рамах. Я ничего подобного не видел с тех пор, как родители брали меня на экскурсии по величавым домам. «Я чай заварила», — сказала она. «Пойдем наверх». У нее была большая солнечная комната на втором этаже, а также ванная и небольшая кухонька, все для нее одной. Она подала Эрл Грей в чашках из костяного фарфора, молока или сахара не предложила. В комнате стояли телевизор, телефон, стереосистема, большая односпальная кровать, письменный стол, туалетный столик и два кресла с высокими спинками, но удобные. Стены украшены пейзажами XIX века. Комната теплая и уютная, но ничего не сообщала о самой Медлин, если не считать того, что та, очевидно, счастлива не навязывать ей свои личные особенности. Одной слегка неожиданной чертой было маленькое распятие на туалетном столике. Она набожна? Это женщина, — спросил я, имея в виду миссис Гордон. Да нет, не особенно. Мэдалин заметила, что вызвало мой вопрос. Это мое. Я не знал, что ты католичка. Ну а с чего бы? Мы едва познакомились. Получив такую отповедь, я отхлебнул чаю и сказал, я как-то сам прошел через краткую религиозную фазу. Входил, бывал, каждую неделю к причастию. Помимо всего прочего, это единственное место, где наливают утром по воскресеньям. Она не засмеялась и даже не улыбнулась, и я сообразил, что взял фальшивую ноту. — Тебе чего бы хотелось сегодня вечером? — спросила она. — Сходим куда-нибудь? — Конечно, — ответил я. — Куда тебе хочется? Мы дошли до венгерского ресторанчика на Роуд. Я попробовал обхватить ее за талию по пути, но она меня не поддержала, поэтому при первой же возможности я отстранился. Не то, чтобы она меня попросила или как-то, просто у меня возникло такое ощущение. «Каковы твои планы?» — спросила она, когда мы заказали еду. «Прошу прощения. Странный какой-то вопрос. Что ты собираешься делать со всей этой музыкой и прочим? Чему оно приведет?» «Не знаю. Я вообще-то не думал. Я же не ради этого таким занимаюсь». «Зачем же ты этим занимаешься?» «Ну, знаешь...» Мне же всего двадцать три, в конце концов. Просто нужно стать известным, играть как можно чаще. Ни почем же не скажешь, как оно все обернется. У меня друг один есть, Тони, который раньше меня учил. Так вот, он считает, что у меня есть потенциал. Я сам не понимал, зачем все это ей выкладываю, поэтому решил перестать. Ну, а у тебя как? Ты еще сколько собираешься приглядывать за миссис Гордон? А что мне еще делать? Не знаю адлен помолчала а потом сказала еще кое что странное мои родители думают что я бухгалтер что после того как развязалась с университетом я пошла учиться на бухгалтера тогда то и познакомилась с пирсом ну помнишь тот друг с кем я должна была в тот вечер встретиться но мне стало скучно поэтому я перестала а родителям об этом пока не сказала когда это было она нахмурилась вот уже Почти год назад. А где твои родители? В Америке. Папа в банке работает. Его попросили стать управляющим зарубежного отделения. Ты по ним скучаешь? Нет. А братья или сестры у тебя есть? Брат, он где-то в Японии. А по нему скучаешь? Нет. Она мягко улыбнулась. Мы были не очень близки. Вся наша семья. Вечно повсюду скитались. Родители на какое-то время уехали в Италию, а нас оставили с родственниками. Потом они ненадолго расстались, и я жила с матерью в Ирландии. Такое чувство, что с отцом мы никогда не проводили вместе дольше нескольких месяцев. Так а когда же он слушал моего забавного Валентина? Похоже, отсылки она не поняла. За все время, что их нет, они мне звонили всего пару раз. Но я время от времени им пишу. Тогда обычно пирс и пригождается. «Каким образом?» — спросил я. «Мне уже этот тип пирса чего-то не нравился. Ладно, не будем от чего-то. Очевидно же, от чего. Он до сих пор работает в той бухгалтерской фирме, понимаешь, и может приносить мне их фирменную бумагу. Поэтому я пишу родителям на бланках, и они по-прежнему считают, что я работаю бухгалтером». «Ужас какой!» — сказал я. «Зачем же им обязательно надо лгать?» Они придут в ярость. Они меня не для того в университете учили, чтобы я стала немногим лучше простой сиделки. А мои родители никогда не отговаривали меня заниматься тем, чем я хотел, — сказал я. Они мне доверяют. Надеюсь, для нее это прозвучало не так напыщенно, как звучит сейчас для меня. Но я чувствовал, что настроение у меня ухудшается, и задал ей еще один вздорный вопрос. — Так вы с Пирсом довольно близки? — Нет? — Так или иначе? Мы просто старые друзья, только и всего. Он мне нравится. Она показала мне запястье. Смотри, что он мне когда-то подарил. Что, синяк? Да нет, глупый, браслет. Тот был тонок и элегантен. Казалось, сделан сплошь из золота и стоил тысяч пять фунтов. Я его сразу возненавидел. Очень приятный, — сказал я. Надо будет выяснить, когда у нее день рождения, и начать откладывать деньги на сберегательный счет. Не беспокойся, — сказала она. Он не бойфренд мне. Я подумал, что раз уж чувства мои настолько очевидны, с таким же успехом можно и уточнить. Так, а были мужчины в твоей жизни, правда? Да не вполне, сказала она. Казалось, мой вопрос ей скорее скушен, нежели смущает. Был кое-кто пару лет назад, но там все было не очень серьезно. Обычно мы встречались по субботам и шли выгуливать его пса по Хэмстед-Хиту. Как его звали? Бродягой, по-моему. Что-то нам долго еду не несут, а? У меня всегда с ресторанами незадача. Я знаю, что главное — перехватить взгляд официанта или сделать какой-нибудь ненавязчивый жест. Есть люди, Честер среди них, кому достаточно лишь лениво шевельнуть указательным пальцем на правой руке, и на них обрушится вся армия официантов, услужливо затанцует вокруг. Я же могу подняться и встать прямо у них на пути, размахивая руками, словно пытаюсь остановить уезжающие такси, и они все равно умудряются смотреть сквозь меня. Я-то сам ладно, но подобное увечье похоже заразно для тех, с кем я тропезничу. И вот мы с ней, два единственных клиента во всем этом клятом ресторане, а у кассы сгрудились где-то пятнадцать официантов и делают вид, что их заведение еще не открылось. «Наверное, мне он просто потому нравился», — сказала вдруг Мэдалин, что был католиком. «Тебе это важно?» «Есть разница». «Я не католик». «Я знаю. Как хочешь». Я смотрел ей прямо в лицо столько, сколько мне казалось позволяют хорошие манеры. Она, вне всяких сомнений, была самой красивой женщиной, с какой мне доводилось встречаться. «О, Стейси была хорошенькой. Тут не поспоришь, но Мэдалин — это совершенно другой класс». Мне пришло в голову, судя по тому, как она одевалась, какая у нее была прическа, как она красилась, что она, должно быть, не один час готовилась к этому вечеру. И мне вдруг стало совестно за свою небрежную одежду, в которой я ходил на работу, зачерствуя свое предположение, что я могу просто заявиться к ней домой, не предприняв никаких особых усилий, и рассчитывать, что все у меня пройдет как по маслу. Меня охватил вихрь чувств, составленный из желания, подспудной нежности и тяги извиниться, и только поэтому я смог удержаться, не перегнуться через стол и не поцеловать ее в губы долго и нежно. Когда настал миг прощального поцелуя у парадного того невероятного особняка под фонарем, я был полон решимости выполнить задачу как надо. Сам не знаю, к каким именно ожиданиям я в тот вечер подошел, Где-то в глубине, вероятно, я верил, что в итоге пересплю с ней. Но когда осознал, что этого не случится ни сегодня, ни когда-либо в обозримом будущем, ни разочарования, ни разрядки напряжения у меня не было. Пока что я был счастлив обнимать ее щеки ладонями, чувствовать, как ее лицо выжидающе запрокидывается рядом с моим, впечатывать свои приоткрытые губы ей в рот, ощущать крохотную уступку, а затем шептать «Спокойной ночи, Мэдлин», и слышать, как она бормочет в ответ. По пути к станции подземки я чувствовал, что полнее удовлетворения и не бывает. Быть может, я бы не был счастлив до такой степени, зная, что на том первом свидании мы с Мэдлин физически так сблизились, как не сблизимся больше никогда, что мы никогда не превзойдем того поцелуя, чаще всего даже не догоним его, кроме одного раза. Того вечера, когда мы с ней поели где-то возле Олдуича в Олдорфе, или еще каком-то месте, что все равно было мне не по карману, и шли пешком к Темзе, и она скользнула своей рукой мне под руку. И одну минуту мы стояли, глядя на воду, а в следующую же секунду она обхватила меня, и мы вдруг стали целоваться с такой страстью, которая изумила и ошеломила меня». Ее язык вживался в мой, ртом своим она кусала мои губы, пока, наконец, я сам не вынужден был отстраниться и отвести взгляд. Тех мгновений она мне так потом и не объяснила. И после того, как я посадил ее в подземку, а сам поплелся домой по мосту Ватерлоу, шатаясь, как пьяный от потрясения и наслаждения, голова и тело у меня все трепетали от возбуждения. — Ты уверен, что больше не будешь? — кто-то спросил. То был Честер. То Он стоял надо мной, а я сидел за пианино. Я закрыл крышку. — Чего бы нет, — сказал я и пошел за ним к бару. Как раз когда Честер платил за мою выпивку, внутрь влетел высокий угловатый парень землистого цвета и схватил его за плечо. У него были беспокойные глаза и черная шевелюра, зализанная назад вокруг пробора посередине. Казалось, он очень возбужден. Честер выразил удивление, и мне показалось даже легкую злость от его вида. — Пейсли! «Ты здесь за каким чертом? Мне надо с тобой поговорить, Чес, словом перекинуться». На Честера он при этом не смотрел, а бегал взглядом вокруг, как будто считал, что за ним следят или что-то. «Не сейчас, Пейсли, боже ты мой! Не видишь, что ли, я занят? Мне быстро надо, пять минут!» «Я тебя предупреждал, чтобы не ходил сюда и не искал меня тут! Нет? Пять минут, Честер!» Он положил руку нашему директору на плечо и начал его стискивать, как клешнёй, пока Честер его не оттолкнул. «Отвали, а!» Я сам потом приду и тебя найду. Слушай, ты не понимаешь. Я не просто хочу потолковать. Мне мне нужно потолковать. Нужно, Честер, мне нужно!» Теперь он смотрел Честеру прямо в глаза, но взгляд его все равно был не стоек, неуправляемо метался. Честер замер на миг, плотно сжав губы, затем сказал, «Господи, ну ты и тупой, Пейсли! Ты, блин, просто рождественский индюк!» «Пошли. Только давай побыстрее. Извини нас, Билл, мы на секундочку. Они скрылись где-то в стороне выхода, а, может, в мужской уборной, не уверен. Я остался в одиночестве у барной стойки. Лишь яда Карла, которая вытирала стаканы. — Это кто был? — спросил я у нее. — Не знаю. Видела его тут разок-другой. Говорю же, честно, знаком с довольно странной публикой. Она улыбнулась. — Мне кажется, вы сами его не слишком-то хорошо знаете, правда? — Я его вообще не знаю. Если работаешь в баре, про своих клиентов узнаешь довольно много. То там, то тут. Я вот уже знаю всех завсегдатов. Иногда, если даже не на работе, стою у окна и просто смотрю, как они приходят и уходят. У какого окна? Я живу прямо напротив, над видеолавкой. Мне оттуда видно все, что тут происходит. А что тут видеть? Поди знай, а! Она снова улыбнулась, как будто разговаривала сама с собой. Ни почём не угадаешь, кого увидишь. Я не уловил, в чем смысл этого замечания, поэтому воспользовался им как поводом сменить тему. «Мне бы очень хотелось послушать, как вы поете. Ну, серьезно. Может, как-нибудь придем сюда утром до открытия, поиграем на пианино?» Рассмеявшись, она покачала головой. «Это худший подкат, какой я в жизни слышала». Я вознегодовал. «Ну, никакой это не подкат. Слушайте, да у меня подруга есть. Я вовсе не пытаюсь вас приболтать. Как только я ей это сообщил...» Она отнеслась ко мне серьезнее, но все равно твердила одно и то же. Ну, я же сказал, я раньше пела, вот и все. Да и вообще не думаю, что вам мой голос понравится. Вновь появился Честер, отдуваясь и извиняясь. Прости, Билл, ты взял себе выпить? Да, спасибо. Я показал на прочих членов группы. Все похожи в разных стадиях клинической депрессии. Считаешь, оно того стоит? Так продолжать. Он глянул на часы. Нет, мы попусту тратим время. Посмотрим, как запись во вторник пройдет, а? Может, все прояснится, когда у вас будет готова пристойная демка? Я лучше тогда домой поеду. Автобусом сегодня полный пиздец настал. Добираться, наверное, буду не один час. Ты же в стороне Розерхайза живешь. Могу тебя подбросить. Правда? Ну, мне там надо кое с кем повидаться, часа в четыре. Не вопрос. Вот так я впервые оказался в маленькой оранжевой Марине Честера. Несся мимо ангела и через весь Сити, и по лондонскому мосту. И вот тогда он впервые завел разговор о Пейсли и банде Пейсли, бедолагах, чьим директором тоже был. Я про них думал, понимаешь, м -м -м, пленочки их слушал, такое вот... Э и штука в том, что им нужен клавишник. О как! Знаешь, м -м, настоящий музыкант, чтобы звук немного заполнить. А то стиль у них настоящий, у команды этой. Они действительно могут чего-то добиться, но вот музыкально они... Ну, в общем, им помочь немного нужно. Я помолчал ровно столько, чтобы он успел особо мучительно переключить передачу. — Ты это говоришь в смысле... предложения? спросил я. — Да, можно и так сказать. — Это ты очень хорошо выразил, Уильям. — Предложение. Вот именно. — Ну, я... Вероятно, ты хочешь это обмозговать. — Да, ну... — Да, хотелось бы. — Прекрасно. Он не довез меня полмили до дома. Остановился на развилке. Казалось, его тревожит, что он может опоздать навстречу. — Я тебя тут высажу, если ты не против. Этот чувак, он немного злится, если заставишь его ждать. — Немного злится? — Да, понимаешь, мерзкий какой-то становится. И не успел я задаться вопросом, что он имеет в виду. Честер поправил на голове кепку и отъехал. А напоследок сказал мне, поднимая стекло, «Ты об этом подумай».